Эпилог. Киара сидела в огромном зале на высоком троне, вот уже минут десять выслушивая длинную витиеватую речь прибывших к ним купцов. Загорелый поджарый мужчина с непривычным для их страны разрезом глаз уже вылил на нее тонну лестия. Родом они были с островного государства, располагающегося недалеко от Неана. И вот теперь, наслушавшись от королевы Рене хвалебных отзывов о доброте и великодушии королевы Киары, а также о богатстве земель Диагона, прибыли в желании наладить долгосрочные торговые связи. Во время своей речи купец нет-нет, да и посматривал на огромную фреску на стене, изображавшую королеву верхом на драконе. Киара проследила за направлением его взгляда, и ее губы тронула грустная улыбка. Последние шесть лет летала она только во снах, в которых ей чудилось, что она снова седлает дракона и взмывает вместе с ним ввысь. А потом она просыпалась в объятиях Амуа. Жар поцелуев и объятий за эти годы не ослабел. Они все еще не могли насытиться друг другом, беря и отдавая, растворяясь в безудержной страсти. Но порой при пробуждении в сумраке спальне ей казалось, что его глаза снова блестели жёлтым светом, и узкими вертикальными зрачками на неё смотрел сам подгорный король. «Плоды сахарных фруктов, меха диковинных ваших краях животных, кожа рептилий» с акцентом перечислял тем временем купец всё, что они могли предложить на поставку в диагон. «Вы торгуете кожей змей и ящериц?» переспросила Киара, в каком же количестве они водятся у вас на острове, должно быть? Отличная кожа, много-много кожи змей, из нее получается отличная обувь. Мы делаем особую пропитку, вы никогда не сносите наши туфли. Как интересно, безразлично произнесла она, представляя, что скажет Амуа на то, что она будет змеей в змеиных туфлях. В этот момент боковая дверь зала открылась, и оттуда выбежал мальчик. Он нёсся так, словно бы за ним гоналась как минимум свора собак. Волосы взмокли и прилипли к лицу, штаны были перепачканы, а левый рукав рубашки вовсе порван. К себе он прижимал нечто, завёрнутое в замызганную тряпицу. Соединив пальцы в определённой руне, Кая взмахнула рукой, и ребёнок с негромким визгом взмыл в воздух. Следом за мальчишкой в зал влетела черная птица. «Вот ты и попался, негодник! Сколько раз я говорил тебе не таскать животных из заповедного леса!» «Киара, ну хотя бы ты скажи ему!» «Мама, я помню, что нельзя, но тетушка Анна сказала, что у нее в комнате завелась мышь, а папа сказал, что...» Киара громко откашлялась, прерывая эту речь, и кивнула в сторону купцов. Стивен крутанулся в воздухе и, только сейчас, заметив, что в зале они не одни, резко расправил крылья и всего за несколько мгновений превратился в человека. — Прошу прощения, Ваше Величество. Мы с юным принцем Кроном не будем вам мешать. Идем, Крон. Стив приблизился к нему, подавая руку. Кая же тепло улыбнулась, и сын мягко опустился на землю. — Я, правда, никого не таскал из леса. Это мышь из комнаты тетушки Анны. И в доказательство своих слов он раскрыл свёрток, который держал, и оттуда выскочил жирный белый грызун с длинным лысым хвостом и маленькими красными глазками. — Сынок, это не мышь, это крыса, — поправила она, глядя на бросившегося на утёк зверька. — И кажется, тебе лучше переодеться. Вот только говорящий речь купец животное не оценил. Поднял такой визг и крик, какой можно было ожидать от группы девиц на выданье, но никак не от взрослого мужчины-морехода. «Я поймаю!» – гордо заявил мальчуган и тут же, обернувшись маленьким юрким дракончиком размером со среднюю собаку, кинулся вслед грызуну. Не успела крыса далеко убежать, как оказалось в когтистых лапках крона. Кая невольно залюбовалась магической формой своего сына. Чёрная блестящая чешуя – Небольшие рожки на голове, крепкие красивые крылья и глаза с вертикальными зрачками. Только не желтые, а зеленые, как у нее. «Милый, отнеси зверька в лес. Тут ему не место», – доброжелательно произнесла она. И дракончик, радостно кивнув ей, взмыл в воздух, вылетая через приоткрытую крышу. Киара мотнула головой, давая знак Стивену, чтобы проконтролировал ребенка. Принц тяжело вздохнул, но снова превратился в чёрную птицу и вылетел следом. «Так на чём мы остановились?» Как ни в чём не бывало, переспросила Киара смертельно бледного купца. «Змеиная кожа?» Вечер близился к закату, когда королева Диагона поднималась в Северную башню. Сколько всего произошло за эти годы? Герцог Филипп женился на её сестре Лиаре. Родители, не найдя для себя места при дворе, переехали в провинцию и все больше приезжали во дворец только по праздникам. Принцесса Анна стала хранителем продовольствия Диагона. А Моа порой шутил, что с таким хранителем продовольствия в стране не останется. Но та справлялась на удивление недурно. Она разбиралась в тонкостях сбора и хранения урожая, наладила его транспортировку по всем уголкам Диагона, контролировала животноводство. Стивен все так же был без ума от Анны. Первое время Киара подозревала приворот, неоднократно проверяла счастливого молодожона на воздействие посторонних зелий и трав. Но ничего такого не было. Кажется, эти двое действительно нашли друг друга. Кая остановилась у входа в комнаты своего старшего учителя. По ее приказу здесь выставили караул. Солдат, завидев королеву, моментально подобрался и вытянулся по струнке. «Приведи сюда хранителя магии», – приказала она ему. Тот кинулся исполнять приказание. Зайдя в комнаты, она подошла к сундучку, где скрывался рычаг для открытия потайной двери. Казалось, жизнь наконец-то наладилась. Диагон процветал, народ любил свою королеву. Родители были живы. Крон родился здоровым и рос умным и добрым ребенком. Но было кое-что, что омрачало ее счастье. То, на что пока никто, кроме Киары, не обратил внимания. За прошедшие шесть лет Стивен не постарел ни на день. Точно так же, как и сама королева, нисколько не изменилась за эти годы. «Хорошая наследственность», – посмеивался внутренний голос, но Кая знала правду. Виной тому была тьма. Она поддерживала жизнь в Стивене, поддерживала жизнь в тварях, живущих в лицу близ Заира, которые теперь называли «заповедным». А Киара просто поддалась соблазну и не отпустила это зло, когда была возможность. И пусть сейчас она полностью его контролировала, не давая поглотить свою душу, не давая превратить себя в змею против воли, но порой... Королева зашла в маленькую комнату, ставшую теперь ее личным хранилищем. Большинство старых бумаг, пылившихся здесь, после изучения она приказала сжечь. И сейчас самым ценным артефактом тут осталась ритуальная книга, которую она прихватила с собой из Дниана. Она стояла на подставке, раскрытая посередине. Там, где была изображена гравюра с парящим драконом. Киара подошла, проводя рукой по пожелтевшим страницам. В бесчисленных описаниях ритуалов наверняка был тот, что мог помочь и ей, и Стивену. Нужно было только проверить каждый из них. На практике разобраться в их действиях. Один за одним. «Кая, ты тут?» Раздался снаружи голос Амоа. Когда на свет появился крон, королева думала, что проклятая сила ушла из нее вместе с родовой болью. Вот только при первой же опасности для ребенка, когда зазевавшаяся повитуха споткнулась и чуть не уронила малыша, тьма снова подняла голову. «Кая, ты где?» ара встрепенулась отбрасывая образы прошлого и поспешила выйти обратно в комнату амуа в тот момент стоял к ней спиной но сразу же повернулся на шум от чего произошло столкновение она рассеянно потерла ушибленный лоб «Ой, извини мужчина виновато сделал шаг назад ты звала меня кстати помнишь я тебе рассказывал про приют для беспризорников так вот В уголках его карих глаз появились едва заметные, но чёткие морщинки. Кожа стала чуть грубее за прошедшие годы. Мужчина восторженно принялся пересказывать ей последние новости о том, как ему удалось всё организовать, и о том, что Крон очень много помогает ему. Киара слушала его в полуха, то и дело теряя нить повествования. Нечто тёмное, коварное внутри неё шептало в этот момент совсем о другом. Он ведь идеальный сосуд. Ты можешь поделиться с ним своей силой, своей тьмой. И он навсегда будет рядом с тобой. Вы будете вместе. Волна магии поднялась из груди, прошлась по кончикам пальцев, отдавая легким покалыванием. Ну уже давай. Он даже не заметит. Нет, она не заметила, как произнесла это вслух. Она не может так поступить с ним, с ними обоими. Это неправильно. Это всё дурман, наваждение, воздействие тёмной силы. «Ты что-то сказала?» Не расслышал Амуа, отвлекаясь от рассказа о приютах. «Я...» Она покачала головой, улыбаясь ему. «Просто подумала, скажи, а ты не тоскуешь по крыльям, по миру, который практически принадлежал тебе?» Мужчина осторожно наклонился, беря её ладонь в свои руки. Они были тёплыми, чуть шершавыми ты есть мои крылья, весь мой мир, проникновенно произнес он, целуя кончики ее пальцев. Тебя что-то беспокоит? Киара облизнула пересохшие губы и, поддавшись порыву, все же сказала. Тьма, найду ли я способ от нее избавиться? И порой мне страшно. Амо, ты разделишь ее со мной. Она не договорила, коснувшись его скулы, Невесомо провела по едва заметные морщинки, будто разглаживая ее. «Ты правда хочешь, чтобы я всегда был рядом? Учти, тогда я никогда не уйду от тебя». «А похоже на то, что я желаю остаться без тебя?» «Вместе навсегда?» «Навсегда», — эхом повторила она, всем своим естеством потянувшись ему навстречу. А внутри поселилось чувство полета, восторг, сердце замерло от волнения. Радость, облегчение, надежда. Все смешалось, образуя невероятный пьянящий коктейль эмоций. В окно что-то стукнуло. Киара и Амоа одновременно обернулись. «Создатель Крон, зачем ты поднимаешься так высоко?» Все прочие мысли моментально вылетели из головы, когда она увидела за рамой сына. Киара тут же бросилась открывать окно. «Где Стивен? Он же должен был за тобой смотреть». Дракончик валился внутрь, еще в воздухе, начиная превращение в человека. В итоге просто кубарем рухнул на пол, ударяясь коленкой. «Ой!» Он зашипел, прижимая ладошку к ушибленному месту. «Не рассчитал!» «Не переживай, мам, все хорошо!» «Вот смотри, уже все прошло!» В доказательство он проворно вскочил на ноги и радостно улыбнулся. А Моа весело потрепал его по голове. «Ну и с сорванцом ты растешь!» «Куда дядюшку дел?» «Дядюшка успокаивает тётушку Анну», – невинно потупился Крон. «Я мышь, то есть крысу, в лес снёс. Но она выскользнула, а внизу как раз тётушка проходила. Ну и я не специально». «Это же ещё было два часа назад. Где ты был всё это время?» Испугался и спрятался от него. Крон виновато вздохнул. «Простите, я не должен был». Амоа захохотал, а Киара покачала головой, изо всех сил стараясь сдержать улыбку. «Как же я люблю вас обоих!» – вдруг воскликнул мужчина, подхватывая на руки и её, и ребёнка. «И я вас обоих люблю!» – с готовностью повторил Крон. «И дедушку с бабушкой тоже, и Стивена с Анной, но вас больше всех!» Киара всё-таки не выдержала и засмеялась, чувствуя, как тьма снова уходит в самые дальние уголки души. Дорогие читатели, спасибо большое, что прошли эту книгу вместе со мной до конца. Иллюстрации книги можно найти в моей группе в ВК, instagram а также на моем сайте. Ссылки во вкладке «Обо мне» на странице автора Литнет.